Глава 9. Дея. Утром следующего дня мне казалось, что всё приснилось. И нападение Айтере, и наша тренировка с Нейтом, и поцелуй. Я понимала, что он ничего не значит для самого Нейтона. Вот только для меня значил слишком много. Он будто пробудил во мне нового, другого человека не знавшего страхов и сомнений маленькой девочки, которой я была до этого дня. Сам Нейт всё ещё держался настороженно, но я чувствовала, что связь между нами становилась все крепче. Можно было закрыв глаза, отслеживать его перемещение по комнате, по теплу, которое от него исходило. Любимый мой. Эти два слова стали моим дыханием. Я понимала, что будет сложно, что между нами протянулись только первые лучики доверия, и им не дано сразу вырасти в нечто большее, в дружбу. Но готова была постараться, чтобы никто и никогда не сумел встать между нами. Хайди приехала рано утром. Об этом нам сообщила госпожа Киткин, которая по-прежнему занималась мной, несмотря на то, что я жила на этаже третьего курса. Нейт сразу нахмурился. Сосредоточился, будто готовился к битве. Мне хотелось сказать ему, что не о чем беспокоиться, и нет такой силы, которая заставит меня вернуть ему клятву, вопреки нашему желанию. Но я промолчала. Думаю, он это понимал и без слов. Мы миновали лабиринт коридоров и оказались у кабинета Хайди. Я чувствовала, как от Нейта исходит тепло в мою сторону. Он хотел меня защитить, а я я стремилась стать опорой для него. Стоило перешагнуть порог, как стало ясно: госпожа Эолайт сегодня в дурном настроении. Она хмурилась и даже отказалась от привычного макияжа, что впрочем её не портило. А, вы двое. Она взглянула на нас свысока. Ну что? Мы можем приступить к занятиям? Или ваша проблема никуда не делась? Мы достигли гармонизации силы госпожа Эулайт», — спокойно ответила я. Что? Хайди уставилась на нас. Как? Подождите. Вы решили последовать моему совету? И злорадно улыбнулась. Нет, мы всего лишь тренировались целый день, как вы нам и рекомендовали, со всем почтением ответила я. И результат на лицо. Благодарю за науку. Почувствовала, как взметнулась сила Нейта. Похоже, ему весело. Зато Хайди отнюдь не выглядела счастливой. Докажите, потребовала она. Я потянулась к резерву Нейта, и над ладонями вспыхнуло ровное серебристое сияние. Безо всяких усилий. Хайди закусила губу. Надо было быть слепым, чтобы не заметить. Она в ярости. Что ж, и все таки госпожа Эолайт умела держать лицо. Вы порадовали меня, Дея. Впрочем, чего и следовало ожидать с вашим потенциалом. Вы уже выяснили, какова направленность вашей магии? Нет, госпожа, ответила я. Мы работаем над этим. Я надеюсь на вашу помощь. Все это отчеканило с каменным лицом. Нейт стоял рядом с точно таким же выражением, но в его глазах плясали смешинки. Что ж, тогда попробуем решить и эту проблему тоже. Для этого вы должны идеально чувствовать своего айтэрэда. Расскажите, как именно вы тренировались накануне? Рассказать мне не хотелось об этом говорить. Слишком личными казались те чувства, которые я испытывала мы больше времени проводили вместе, ответила я чуть менее уверенно, и Хайди тут же это уловила. Больше времени это, конечно, замечательно, и постепенно даст результат. Но у нас нет времени ждать так долго. Ваша сила уникальна по скорости развития. Думаю идти по неё, а кажется, соответствующей. Но для начала я замерла. Чуствовалось Как насторожился Нейт. От Хайди можно было ожидать любой гадости. "Пожалуй", продолжила она. "Мы посвятим это занятие взаимодействию между вами. Хорошо, что первые шаги сделаны. Мне не хотелось бы принимать какие-то дополнительные меры, но всё же вам следует не просто находиться рядом, де, но и больше касаться друг друга". С одной стороны, Хайди права. С другой, Нейту это неприятно. Я понимала, что нам предстоит преодолеть этот барьер, но не сейчас же, не при ней. Не смущайтесь так. Здесь все свои. Хайди повеселила, а я взяла себя в руки. Чтобы уберечь нас обоих, я должна быть сильнее нее». Коснитесь вашего Эредея, потребовала Хайди хочет посмотреть на его реакцию. Я осторожно взяла Нейта за руку. Ничего. Всё будет хорошо. По-вашему, так вы достигнете хоть чего-нибудь? Брови госпожи Эулайт удивлённо взметнулись, как будто я сделала несусветную глупость. Ну же, Дейя. Нейт помог бы своей Эльтере. Что стоять столбом? Нейтон обнял меня, привлёк к себе И мне сразу стало спокойнее. Сейчас Хайди бесильна. Нейт мой Айтере. Не её. Вот она исходит с ума от злости. Не то, всё не то, задумчиво сказала она. «Нейти, расстегни рубашку". Сразу волна холода и настороженности, но не против меня. Тем не менее, Нейтон ничем не выдал, что приказ Хайди сколько-нибудь ему неприятен. Он расстегнул пуговицы, и рубашка полетела на спинку кресла, а я замерла. Там, возле дома Хайди, когда она забрала его одежду, я и вовсе на него не смотрела, чтобы не смущать. А сейчас разглядывала весь шрамов. Какой ужас. "Ну же, Дея, вам рассказывать, как обращаться с мужчиной?" фыркнула Хайди. Но я её уже не слушала. Коснулась чуть прохладной кожи Нейта, провела пальцами вдоль давно зажившего белюсова рубца. От чего он остался? Какую изощрённую пытку применяла госпожа Эулайт? А в том, что это её рук дело, даже сомневаться не приходилось. Я обняла его, прижалась щекой к груди и замерла. Изнутри поднималась жалость, но я загасила её. Нейта она бы только оскорбила. Зато было слышно, как быстро стучит его сердце. И пришло тепло. Когда я разомкнула объятия, нас окутывал ровный кокон серебристой силы с голубоватыми всполохами. Нашей с ним, одной на двоих. Иль и ай. Разве это не половинка одного целого? а Хайди закусила губу. На миг мне показалось, что она за волосы оттащит меня от Нейтана, но она лишь процедила: "Жаль, сегодня у меня мало времени. Наше занятие на этом закончено. Ступайте на лекции, Идея. Благодарю, госпожа Эолет". Присела в реверансе и чинно вышла из кабинета. Нейтан оделся и последовал за мной. Когда он закрыл дверь, в кабинете что-то упало. Очень хотелось надеяться, что сама Хайди она не отстанет, шепнул Нейт. Ничего, мы справимся. улыбнулась ему. А теперь нам действительно пора на лекции. Не будем радовать госпожу Эолайт своими промахами. И мы поспешили в аудиторию. А между тем время шло. Мне казалось, что теперь дни будут длиться целую вечность. Но они летели словно на крыльях. После того, как Нейт защитил меня от нападения Айтре, оба мальчишки пришли извиняться, как ей требовала. Вот только разве можно забыть тот ужас, что будто проник в кровь. Конечно, я понимала, это был приказ их Ильтере, поэтому на словах простила. Ну Но девочек третьекурсниц держалась подальше. Несмотря на то, что среди них были вполне нормальные ильтре, которые неплохо общались со своими магическими половинками. Мне не хотелось проверять границы их нормальности, поэтому дни напролёт я проводила либо с Лондой и Таисией, либо с Нейтом. К девчонкам он со мной не ходил, доводил до двери и возвращался обратно в комнату. А потом я, благодаря нашей магической связи, посылала ему импульс, когда возвращалась назад, и он встречал меня на лестнице. С ней нам было сложно. Несмотря на то, что наша связь стабилизировалась, мы мало разговаривали. Он почти всё время думал о чём-то своём и уж точно не желал делиться мыслями. На занятиях третьего курса на нас глазели я краснела и смущалась. Нейт равнодушно взирал на студентов, будто их и вовсе не существовало. Второй курс тоже глазел, но менее открыто, стеснялись. А Нейт теперь сопровождал меня и на пары второго курса. Как и обещал, глаз с меня не спускал. Но не это было самым страшным. Я с внутренним трепетом ждала каждого индивидуального занятия с Хайди Эолайт. Впрочем, лекции тоже, потому что она не оставляла нас с Нейтом в покое. И если на индивидуальных занятиях просто выставляла двумя бесполезными кусками мусора, то на лекциях позорила перед всеми. После этого было такое ощущение, что мне на голову вылили уж от грязи. Не представляю, как чувствовал себя Нейт. Он не делился эмоциями, только сильнее хмурился и крепче стискивал зубы. Мне хотелось его обнять и сказать: «Оно того не стоит". Но понимала, что нарвусь на довольно холодный ответ. Как пробить брешь в стене вокруг него, так и не понимала. На одной из недавних лекций Хайди явилась в ярко алом платье, таком вызывающем, что половина девчонок уставилась на нее с восторгом, а половина, в том числе и я, залилась краской. Никогда бы не надела наряд с таким разрезом и декольте. Но Хайди купалась во внимании третьего курса, особенно его мужской половины, и прямо-таки сияла. Доброе утро. Она изящно кивнула нам и заняла место за кафедрой. Итак, сегодня мы поговорим об энергообмене. Тема, которой вы так или иначе касаетесь почти ежедневно. Я права? Студенты согласно загудели. Ещё бы, каждую лекцию только об этом и говорим. Что ж, вот вам задачка. У вас есть только один ИТР. Вам необходима его сила. А что делать, если ИТР по каким-то причинам упрямится и не желает вам её давать? Мы с Нейтом посмотрели друг на друга. Камень в наш огород? Заставить крикнул кто-то из парней, и его друзья рассмеялись. по какой причине не желает?" спросил другой. "Может ее можно устранить? Слишком много чести", отозвалась Сара, одна из девушек с силой Иль. "Бывает, что нет времени ждать", Хайди повела плечиком. "И магия нужна прямо сейчас. Например, вы приходите на экзамен, Айтере взялась вам отомстить. Или взялся, не в этом суть. Вам нужна магия, а магии нет. Есть несколько способов заставить их испытывать необходимость поделиться силой. Вот вы, Стивен. Выходите к нам, Сайтере. Это был тот парень, который предложил уладить дело миром и устранить причину несогласия Айтере. Его магическая половинка выглядела здоровой и довольной. Это много говорило о самом Стивене. Вот, встаньте сюда, Хайди указала на место в центре зала. А вы, милая, постарайтесь закрыться от вашего Эльтера». Давайте, Стивен, покажите, что вы будете делать. Стивен покосился на свою подругу. Та растерянно смотрела на него. Мы не видели, что происходит на энергетическом уровне, но лоб Стивена покрылся испариной. Видимо, необходимую силу взять не получилось. Неудовлетворительно, заметила Хайди. На следующем занятии попытайтесь исправить свой бал. Присаживайтесь. А ко мне выйдут, и зашарила взглядом по аудитории, будто искала кого-то. Можно подумать, я не понимала, кого вызовет следующими. Всё хорошо. Одними губами шепнул Нейт, и я легонько склонила голову. Да, всё будет в порядке. Но тошно, как же тошно. А, пожалуй, идея её ваша, Айтере. Хайди никогда не называла Айтере по имени. Зачем, правда? Мы с Нейтом спустились в центр зала, и Хайди замерла рядом с нами, почти раздевая Нейта на взглядом». Итак, где же выход? громко сказала она. Многие забывают, что у Айтере есть два резерва. Первый, тот, который предназначен для магического обмена с Эльтере. Второй, тот, который заставляет испытывать жажду. Он минимален. На него сложно повлиять, но возможно. Это позволит быстро и эффективно заставить Айтере чувствовать жажду, а значит идти на обмен силой. Дейя, ваша задача повлиять на внутренний резерв вашего Айтера. Зачем? спросила я. Потому что таково задание практикума, усмехнулась Хайди. Не волнуйтесь, вы тут же восполните потраченные вашим Айтере силы. Нейт казался спокойным. Ничего, это ведь всего лишь немного энергии, для меня не предназначенной, так? Я осторожно призвала силу. Вокруг Нейта сразу засверкало синеватое поле. Вот он, тот резерв, которым я могу и должна пользоваться. А как проникнуть дальше? Я закрыла глаза, чтобы не видеть лица Нейтона, и только чувствовать его силу. Набралась духа, и энергетически нырнула будто под нее. Сполохи исчезли. Тьма, жуткая, как вечная ночь. Вот что там было. Я прикоснулась и потянула на себя легко-легко. — услышала голос Хайди. Если бы ваши враги были рядом, вас бы уже убили, Дэя. И его тоже. Наверное, из-за этих слов я отвлеклась и потянула на себя сильнее, чем следовало. Нейт зашипел сквозь зубы, и я будто очнулась, открыла глаза, чтобы встретиться с мутным от жажды взглядом. "Прости", прошептала еле слышно. "Вы справились с заданием, хоть и скудно", подбодрила Хайди. "Присаживайтесь". Итак, Вы могли убедиться, что есть разные способы воздействия на энергетический потенциал. Мы вернулись на место. Я уже не слушала разглагольствования Хайди. Под партой осторожно взяла Нейта за руку. Его ладонь пылала, при этом теперь оба его резерва были почти пусты. Я попыталась поделиться с ним силой, чтобы облегчить жажду, но не вышло. То ли я не могла сосредоточиться, то ли он, то ли нейт потерял слишком много энергии, а до конца лекции еще час. Что же делать? Я потерплю. Тихо сказал он. А я смотреть, как он мучится. Любимый мой хороший. А Хайди пристально наблюдала за нами. Так и пожирала глазами. У вас проблемы, да? Поинтересовалась она невинно. "Нет, всё в порядке", ответила я. «Тогда что же ваш Айтаре так на вас смотрит, словно вот-вот сожрёт? Думаю, вам стоит уединиться. А то мы с другими студентами не желаем видеть то, что для наших глаз не предназначено. Вступайте". Нейт не сдвинулся с места. Зато поднялась я, несмотря на то, что краска заливала щёки. "Идём". Я протянула ему руку. Кажется, сейчас меня проклянут в лицо. Но Нейт промолчал, только тяжело поднялся и пошел следом. Мы вышли из аудитории под дружный взрыв смеха. "Зачем?" спросил мой Айтере, "стоило оказаться в коридоре?" "Тебе плохо", ответила я. "И что?" Его глаза лихорадочно блестели и будто пожирали меня. Но я знала, что Нейт никогда не причинит мне вреда. «Пойдем отсюда, попросила его. Мы миновали весь этаж, спустились по лестнице и прошли в женское общежитие. Поднялись по ступенькам, и дверь комнаты закрылась, отгораживая нас от всего мира. Только сейчас я развернулась к Нейту. Он был близко-близко, дышал прерывисто, будто сейчас вопьется зубами мне в глотку. Но вместо этого поцеловал, отчаянно и безнадежно. Магия окутала наши тела. Теперь я отделилась с ним силой, забирая избыток обратно. Вот только этот поцелуй оказался для меня сладкой пыткой. Я любила Нейта, с каждым днём привязывалась все больше. Это было неотвратимо, словно проклятие. И сейчас я тянулась к нему не только магией, но и всем сердцем. Нейт отстранился. Лихорадочный блеск исчез из его глаз. Извинения издержался. Сказал он, и скрылся за дверью ванной, а я так и осталась стоять посреди комнаты. Нет, это невыносимо. Хотелось оказаться как можно дальше отсюда. Я вылетела в коридор. Занятия второго курса уже закончились, это у третьего были дополнительные. Поэтому слетела по ступенькам вниз к Лонде и Таисии. Девчонки нашлись в своей комнате. Они болтали о чём-то, когда я замерла в дверях. "А, Дея", заулыбали сёбе. "Ты рано". "Отпустили с лекции", отмахнулась я. "Что случилось?" Так хотелось поделиться хоть с кем-то. Я устала настолько устала, что не могла дольше держать это в себе. "Хайди", ответила подругам. "Она издевается над нами с Нейтоном. Никак не угомонится, что заставила его дать мне клятву Айтере. Сегодня снова на глазах у всех смеется. Постарайся не обращать внимания", Лунда обняла меня за плечи. "Ты ведь понимаешь, что она специально это делает?" "Конечно, понимаю". Только размять этого легче. Меня будто каждый день режут на части. И ладно бы дело было во мне, а нет. Я не хочу причинять ему боль. Ты слишком тревожишься из-за Итере, заметила Таисия. Он того не стоит. Её слова укололи болью. Если кто-то и стоит, то он, горячо воскликнула я. Девчонки уставились на меня удивлённо. Я прикусила язык, Но было поздно. Дура. Какая же я дура. Да я, милая, ты пугаешь меня. Лонда подсела ближе. Ты что, влюбилась в него? Нет, нет, ты что? Влюбилась, заключила Таисия. Дорогая, это ни к чему хорошему не приведет. Ты понимаешь, что Нейтон Айтер и большим он никогда для тебя не станет. Я все понимаю. Пожалуйста, не говорите никому. Я справлюсь сама. Конечно, заверили девчонки. Мы ничего никому не скажем. Главное, сама не показывай виду. Я стараюсь, но с каждым днём всё тяжелее. Он же всегда рядом. Я обхватила голову руками. Ничего, это пройдёт. Лучше расскажите, чем занимались на последней паре, на которую я не попала, потому что перед Хайди у меня была ещё одна лекция вместе с третьим курсом. Я выслушала беззаботный щебет девчонок, взяла материалы, чтобы изучить их самостоятельно и избежала коря себя за несдержанность. Они ведь все поняли. А поняли Лондо и Таисия? Смогут рассмотреть и другие. Сам Нейт. В комнате было тихо. Нейт читал какую-то книгу, сидя на кровати. Он уже успокоился и выглядел серьёзным и сосредоточенным, как и всегда. "Ты в порядке?" спросила я, замирая в дверях. "Да, ты." Он мельком взглянул на меня. "Я тоже." И села к столу с конспектом, чтобы сделать вид, будто чем-то занята. Мы не стали говорить о том, что случилось на лекции и после. Оба понимали, это обратная сторона нашей связи и ненависти Хайди. Ничего. Пора бы уже привыкнуть. Хайди не успокоится, пока мы в ее колледже. Возможно и потом тоже. Все бы вошло в колею, вот только три дня спустя мы с Нейтом пришли на лекцию с третьим курсом. Я села на второй ряд, а две девчонки Ильтере, которые сидели чуть поодаль, демонстративно поднялись и ушли на первый. Что такое? Специально громко спросила подруга Кэтти Ванесса. «А "Вдруг это заразно?" Покосилась на меня Сильвия. "Только сумасшедшая может влюбиться в своего Айтере». "О чем это ты? Да, Дея, ты еще не слышала новости? Она призналась, что влюблена в своего Нейтана. Представляешь, какой позор?" Я почувствовала, как внутри все оборвалось. Обернулась к Нейту. Он смотрел на меня с каким-то детским удивлением, а мне хотелось рыдать от отчаяния. "Не приведи Инк даже и до такого", в полный голос ответила Ванесса, и я не выдержала. Мне было стыдно, прежде всего, перед самим Нейтом. "Успокойся", сказал он тихо. "Пусть говорят. Она всегда была странная", продолжала Сильвия не более странные, чем вы, подскочила я и бросилась вон из аудитории.